Глава первая В третий день третьей декады месяца при Реале, в три по полуночи усадьбу Кореньян огласил крик младенца. Его первый крик — долгожданный. Обессиленная роженица откинулась на подушке, усыпанные листьями чабреца, утерла со лба крупные бусины пота и с облегчением вздохнула. — Кто? — еле слышно прошептала она. — Мальчик! Крепкий, как Вадан, и громкий, как Донор. Довольная повитуха похлопала мокрого еще ребеночка по попке и положила на застеленную полотном скамью рядом с кроватью. «Настоящий вельд. Губы роженицы тронула улыбка, измученное лицо просветлело. «Тьери, как обрадуется! Сын у него! Ренарт!» «Спасибо тебе, добрая Кладина!» — поблагодарила она поветуху. «Пустая ваша милость!» «Да и не закончила я еще!» — отмахнулась та и вернулась к своим обязанностям. Она достала пучок сушеного можжевельника, подожгла от свечи и окурила сначала младенца, потом мать. Когда Кладина отложила обгоревшие ветки в сторону, пуповина уже перестала пульсировать. Поветуха взяла нож, отмерила на три пальца и перерезала побелевшую жилу на заранее приготовленном боевом топоре, после чего туго перевязала льняной нитью. «Чтобы воина вырос, чтобы здоровье было богатырским, жизнь достойной, а душа чистой, во имя древних богов!» Тихой скороговоркой проговорила она, испуганно оглянулась и добавила, перекрестившись, «Да простит меня триединый!» «Да простит меня триединый!» — повторила роженица шепотом и тоже перекрестилась слабой рукой. Госпожа де Криньян, обычно очень строгая в аспектах истинной веры, сейчас даже не нахмурилась при упоминании ложных богов. Сегодня можно. Долгожданные роды закончились благополучно. Поветуха обмыла младенца теплой водой, обтерла его женской сорочкой, после чего завернула в отцовскую рубашку и передала матери. «Вы тут понянькайтесь пока, а я скоро вернусь». С этими словами... Кладина завернула послед в чистую тряпицу и вышла из спальни. Роды поветуха принимала сама и к госпоже никого не впустила. Немногочисленные слуги дожидались на кухне, семейство же собралось в главной зале. Мальчонка лет восьми съежился в массивном кресле у камина и догрызал ногти на левой руке. Две очаровательные девочки-близняшки, года на четыре помладше, притихли, обнявшись в углу. хозяин поместья с озабоченным видом измерял пол широкими шагами едва появилась кладина Тьерри де креньян кинулся к ней что сорабель как ребенок кто прерывающимся от волнения голосом выпалил он сыночек у вас ваша милость с ними все хорошо поспешила успокоить его повитуха и мать и ребеночек живы здоровы госпожа очень слаба но со временем оправится а вот молока боюсь у нее не достанет «Вам бы не помешало кормилицу подыскать!» «Хорошо, я подумаю», — кивнул Декриньян и шагнул к двери спальни. «Постойте, ваша милость», — остановила его повитуха. «Есть еще одно неотложное дело». «Что еще?» «Вот это до закопайте под дубом», — она понизила голос и передала Докриньяну сверток местами промокшей кровью. «Мальчик родился под знаком трех троек». «Трижды священное число! Не стоит пренебрегать благосклонностью!» Клодина не договорила, вместо этого многозначительно закатила глаза к потолку. «Но Арабель меня ждет! Госпожа поймет! И не волнуйтесь, ваша милость, я за ней присмотрю!» Заверила его поветуха и позвала старую кухарку. «Симонет, идем, поможешь мне!» Та появилась тут же, словно за углом дожидалась. Да, собственно, и дожидалась. Был у нее такой грешок. Любила подслушивать. «Господи, триедин, и счастье-то какое! Да хранит госпожу Деоматрона!» Со слезами радости на глазах причитала Симонет. Стрепуха то крестилась пухлой рукой, то хлопала себя по толстым бедрам, от полноты чувств создавая хвалу сразу всем богам, каких только знала. Гладина затолкала ее в спальню и плотно затворила за собой дверь. Адекриньян вышел в ночь, прихватил из конюшни лопату, а потом, таясь и оглядываясь, направился к ближайшему лесу. Тридины не одобрит такого поступка, и будет лучше, если не узнает ни он, ни его провозвестники. На следующее утро усадьбу всполошил требовательный стук в дверь. Декриньян, поскольку еще не ложился, поспешил открыть сам, и тут же смешался. На пороге стоял невысокий церковник с неприятным костистым лицом. Пресвятой отец Анезим, настоятель местного прихода, принесла же легкая ни свет, ни заря. Зачем он здесь позаранок? Сам прознал? Донесли? Вопросы вмиг пронеслись в голове, связав появление клирика с запретным ночным ритуалом. Декриньян сделал усилие и постарался не выдать своих переживаний. Если пришел, то сам и расскажет, а там уж на усмотрение триединого, на все воля его. Проходите, отче. Докриньян склонил в покорном приветствии голову и отшагнул в сторону, освобождая гостю дорогу. Но тот и не ждал приглашения, зашел как к себе домой и остановился посередь главной залы. Мир этому дому, молвил он, перекрестившись на крест, висящий над каминной полкой. Слышал, госпожа Докриньян разрешилась от бремени? «Удачно ли? Здоров ли, младенец?» «Да, благодарю», — пробормотал хозяин, все еще не понимая, куда клонит священник. «Все закончилось благополучно, слава Всевышнему!» «С кем могу поздравить?» — продолжал допытываться тот. «Сын» — невольно улыбнулся до и от полноты чувств уточнил. «Мальчик!» «Мальчик, это хорошо!» — одобрительно покивал настоятель, слегка выпитив нижнюю губу. «Времена нынче неспокойные. Триединый, как никогда, нуждается в защитниках истинной веры. Он же у вас младшенький?» «Да, второй», — подтвердил хозяин усадьбы. «Значит, так суждено», — важно подытожил отец Аназим и шумно потянул носом. «Приглашали кого?» Он задал вопрос, между прочим, но его глаза стали колючими. В доме все еще витал аромат чабреца и резкий запах жженного можжевельника. Приглашали отче, не стал отпираться до криньян. Роды обещали быть тяжелыми, и я счел возможным попросить тетку Кладину о помощи. Настоятель поджал тонкие губы, высокий лоб прорезали морщины. Взгляд ощутимо потяжелел. — Не к лицу благородному прибегать к услугам ведуньи, сын мой, — процедил он с едва скрытой угрозой. — Почему меня не позвали? Триединый благоволит к своей пастве. а я провозвестник его. Еле освещение гораздо действеннее всякой запретной ворожбы. Или ты сомневаешься в силах господних, несчастный? В воздухе запахло грозой, и хозяин поместья внутренне обмер. Неужели все-таки его вчерашний поступок открылся? Ни в коем мере, святой отец. Моя вера в три крепка, как никогда. Просто вас по пустякам не хотел беспокоить, заверил его докриньян, стараясь говорить твердо, а смотреть прямо. «Рождение слуги Господа не пустяки! Хорошенько это запомни, сын мой!» Отец Анезим назидательно поднял указательный перст. «Тем более, если этот слуга из благородного рода!» Пока Декриньян соображал, что ответить, клирик неожиданно сменил гнев на милость. «Ну да ладно! Не вижу здесь большого греха!» заявил он внезапно подобревшим тоном. «Клади хоть и ведунья!» но служба посещает исправно, и в подношениях к служителям Господа не скупится. Добрая дочь церкви и до сих пор ни в чем дурном не замечена. Можжевеловое дерево угодно Господу, а взвар с мятой и я и сам люблю отведать, особенно с цветочным метком». Клирик выжидательно посмотрел Декориньяну в глаза, и тот его понял правильно, причем с большим облегчением. «Симонет!» — гаркнул хозяин усадьбы. «Да несу уже, несу!» Тут же послышался воршливый ответ и следом недовольное бурчание. Гоняете старую женщину, почем зря!» Кухарка, как всегда, подслушивала, но так даже лучше вышла. Быстрее незваного гостя спровадят. Симонет принесла перевязанный тряпицей горшочек, сунула тот святому отцу, да так и осталась стоять, вперившись в него недобрым взглядом и скрестив руки на пышной груди. «Спаси вас, Господь, дети мои!» Благословил обоих священник и степенно удалился, бросив напоследок через плечо. — А не затягивайте, сын мой. Буду вас ждать с нетерпением. Симонет повременила, пока клирик отойдет подальше, смачно плюнула ему вслед и с треском захлопнула дверь. — И как только такого люкаркуля мать-земля носит! — ворчала она, пока возвращалась на кухню. — Мед он цветочный любит. А что он не любит про глот? И как в него влезает-то столько! Тьфу! Пропади ты пропадом!» Декриньян устало выдохнул и утер вспотевший лоб рукавом. На этот раз обошлось. А ведь он уже думал, что Триединый прислал своего провозвестника с наказанием. Но отец Аназим, как всегда, просто заглянул за дармовщинкой. И впрямь, как его Триединый терпит? Или Господь не такой уж всеведущий, как толкуют священники? да поспешно отогнал крамольные мысли привычно перекрестился и задержал взгляд на символе веры а ведь он застал времена когда вместо бесполезного куска полированного дуба здесь висел щит с гербом его рода а на стенах среди голов оленей лосей и вепрей было полно символов рыцарской доблести предков мечи секиры булавы доспехи добытые в боях но их еще при отце сняли головы животных правда остались Но сейчас и охота уже не такая. Раньше это целое событие было. Торжественный ритуал в честь сей Шамни Богиню охоты просили об удаче и благодарили кровью добытого зверя. Да и звери сейчас не чета нынешним. Взять хотя бы того сахатова с рогами почти на половину стены. Эх, были же времена. Декриньян еще раз вздохнул. Его предки за десять поколений... Доказали право на благородную приставку к имени. Особых титулов земель и наград, правда, не обрели, но и своего исконного не растеряли. Ведь изначально благородный он кто? Защитник рода, доблестный всадник, шевалье, дворянин. А раз смог сохранить, значит, дворянин по праву. Но если не кривить душой, то жаловаться на времена грешно. Хоть по новой вере возьми, хоть по старой. Семья Декриньян и не бедствовала никогда. Всякое, конечно, бывало. Но с фамильного Аллода кормилось население трех больших деревень. Яблоневый сад давал такие урожаи, что для Сидра не хватало бочек, а виноградник считался лучшим в восточном пределе. И это не считая пятисот акров леса, полноводной реки и нескольких глубоких озер. Так что не голодали. А насчет богов, ну раз сам король не чурался Триединого, то и вассалу его не пристало. Декриньян отбросил тяжелые мысли и направился в спальню, проведать жену и ребенка. Через день Орабель почувствовала себя лучше и с крещением не стали тянуть. Декриньян с позаранку навестил настоятеля и спросил дозволения и немедля вернулся за домочадцами. Заложили сразу две повозки, ту, что подобротнее хозяйскую, украсили разноцветными лентами, Внутрь набросали свежего душистого сена, сверху покрыли оленьими шкурами. Это для госпожи с младенцем и девочек. Вторую, обычную деревенскую телегу, загрузили угощением для народа. Дек Риньян помог устроиться семейству и кивнул эконому: «Трогай, Тибо!» Тот залез на передок и щелкнул хлыстом. Следом со двора вывел вторую телегу, конюх Люка, сразу за ними хозяин верхом. Жильбер же сказался больным и остался дома. Он не сильно радовался рождению брата и всячески давал родителям это понять. Слухи в сельской местности растекаются быстро, так что к назначенному времени у церкви собрались жители Буйсона, Фампу и Трикадера. Не в полном составе, конечно, но те, у кого получилось, отложили работу, принарядились и пришли поздравить господскую чету с рождением сына. Народ встретил семейство Декриньян улыбками, смехом и здравицами. Отец Анызим стоял на крыльце, одетый, соответственно, случаю, благостно сложив руки на животе. Его серую повседневную рясу сменила белоснежная альба, поверх которой сверкала золотой вышивкой новенькая долматика. На шее преподобного красовалась стола, расшитая крестами, с левой руки свисал манипул с золотой бахромой. Вид настоятель имел торжественный, но недовольный. Не то застоялся, не то натирало ему где. «Заждался уже! Поторопитесь!» — буркнул он вместо обычного приветствия и скрылся в дверях. Декориньян принял младенца, помог жене спуститься на землю и вместе с ней зашел следом. Девочек оставили под присмотром слуг. Обычная деревенская церковь, простая до аскетизма, но под ее сводами пробирала до самых костей. Просторный зал с высоким потолком. Пустой. Ни скамеек, ни стульев. Пред лицом Господа только так. Или стоя, или на коленях. Справа зашторенная бордовым бархатом исповедальня. Слева канон с дюжиной горящих свечей. В центре купель со святой водой. Солнечный свет из стрельчатых окон играл на полу причудливыми тенями. У противоположной от входа стены высился аналой со Святым Писанием, рядом на аналое пониже лежала поименная книга. На самой стене блестел лакированным деревом массивный черный крест. Лик Триединова сиял золотым окладом над вершиной, у концов поперечины – изображение его сыновей. Здесь невольно открывался сакральный смысл символа веры. Тьерри де Креньян раньше о таком не задумывался, но сейчас – Его словно обухом по голове ударили. Внизу человек, сверху Бог. Вертикаль — путь смертного к Господу, общение с Ним и воля Его, напрямую входящая в душу. Поперечина — напоминание, куда могут привести человека и его поступки. Праведникам предначертана дорога направо, к Еноху, в райские кущи. А кто не удержится и согрешит, тот налево свернет. где ему уготовано чистилище и Иезекииля и вечные муки. Тем временем двери заперли на засов, а калиты в белых одеждах встали за спиной настоятеля, и отец Аназим жестом пригласил Читу де Криньян подойти к купели. Таинство крещения началось. Трое там, трое тут. С одной стороны настоятели два помощника, олицетворяющие Господа и его сыновей. С другой родители, давшие жизнь, и новая душа, еще светлая и не запятнанная не то что грехом, даже помыслом грешным. — Как нарекли отрока? — спросил отец Аназим, сурово сдвинув брови. — Ренардом, в честь деда по моей линии, — ответил Докриньян. Ренард, богоугодное имя, правильное. Господу нужны мудрые и сильные воители. — одобрительно кивнул клирик, забрал младенца у матери и начал читать молитву. Подречитатив на тайно церковном, он неспешно показал Ренардо Акалиту по левую руку. Тот кивнул, принимая новую жизнь. Повернулся направо. Второй осенил ребенка крестным знамением, благословляя невинную душу. Ритуальное знакомство с сыновьями господнями закончилось. Отец Анезим церемонно поцеловал младенца в лоб и обмакнул в купель с головой. «Во имя Всеблагого Триединого!» Проговорил он первую часть обрядовой фразы и поднял младенца на воздух. Ренард вытаращил глаза, судорожно вдохнул и стал вырываться. Отец Анезим не удержал мокрого младенца, и тот снова плюхнулся в воду. Декриньян был дернулся, но левый окалит остановил его жестом. «Службу нельзя прерывать!» «Старшего еноха!» — пробормотал клирик и лихорадочно зашарил в купеле. Замочив рукава рясы по локоть, он, наконец, поймал Ренарда, вытащил, но тот взбрыкнул, извернулся и вновь полетел обратно, обдав всех присутствующих брызгами святой воды. И младшего Иезекииля, отец Аназим нащупал в воде детское тельце, стиснул покрепче и вытащил на воздух, только уже головой вниз. Ренард возмущенно заорал, задрыгал ногами и заехал пяточкой к в нос. «Амин отец Анезим, и поспешил вернуть неугомонного младенца родителям. Напоследок священник сделал запись в поименной книге, размазав мокрым рукавом чернила, и на этом ритуал закончился. Триединый принял малыша под свою десницу, а провозвестник его запечатлел имя в перечне душ. Акалиты торжественно распахнули двери храма Господня, и счастливая чита покинула церковь под радостный колокольный звон. Дожидавшаяся их толпа оживленно зашумела, но все послушно замолкли, когда Декриньян поднял руку, требуя тишины. — Спасибо вам, люди добрые, что разделили с нами нашу радость! — низко поклонился он. — Не откажите же и выпить за здоровье моего сына, Ренарда Декриньяна! Люка, открывай! Конюх тут же откинул мешковину с телеги, народ, углядев пузатые бочки, радостно загомонил. Кто же откажется выпить на дармовщинку, да еще по такому поводу? Тут уж сам Бог велел. В адрес благородного семейства полетели здравицы, словословия и благодарности. Местные разбежались по дворам и быстро вернулись, уже со столами и лавками в руках. Откуда ни возьмись, появились разномастные стаканы, чашки, тарелки, а к привезенному добавилось еще снеди, простой, но обильной. На площади... Затеялся настоящий пир. К Декриньяну со спины неслышно подошел отец Аназим. «В пределах храма Господня можно словословить только Всевышнего и его сыновей», недовольно прошипел он, словно ему хвост прищемили. «И уж совсем не стоит поощрять праздность и чревоугодие в пастве его». «А мы и вам привезли, святой отче, в благодарность за ваши труды», ответил ему Декриньян. «Вы уж не откажите». да? А что? Где? Разволновался священник, сразу растеряв торжественный вид. Тибо, Люка. На зов подбежали эконом с конюхом. Один с бочонком вина на восемь куадов, второй с половиной копченой свиньи. Лицо отца Аназима мигом расправилось, глазки замаслились, он даже причмокнул от удовольствия. Ноша была не из легких, но настоятель от помощи отказался. Не заботясь о чистоте белоснежного одеяния. Он лихо перекинул свинью через плечо, облапил бочонок и скрылся в церкви. Конечно же, слова благодарности он позабыл. Отсутствовал клерик недолго. Минут через пять выскочил с ложкой в одной руке и с кружкой в другой, и, позабыв собственные слова о праздности и чревоугодии, присоединился к перующим. Вскоре отец Аназим уже отплясывал с прихожанками под пронзительно задорные звуки пастушьего рожка. Чтобы не утомлять жену, Декриньян отправил ее с детьми домой и уже собирался ехать сам, когда его тронула за рукав незнакомая молодуха. Ну как молодуха? Женщина лет тридцати в простой опрятной одежде, чистом фартуке и белом чипце с оборками. — Ваша милость, я слышала, кормилицу ищите? — спросила она. — Правильно слышала, — кивнул Декриньян. — Я пойду, если возьмете. Декриньян внимательно посмотрел на женщину. Кровь с молоком, сильные руки, крепкий стан, широкие бедра. Такая и Ренардо выкормит, и по хозяйству поможет, и за остальными детьми присмотрит, если понадобится. Хорошая кандидатура, подходящая. А как же хозяйство, дети? Да вы не беспокойтесь, есть кому присмотреть. Могу к вам переехать, могу так приходить ко времени. Последующему моему уже год как исполнился. а молока все еще, что удойной коровы». Она лихо стиснула ладонями на литые груди, и Декориньян шатнулся испугавшись, что брызнет. Захохотали оба. «И характер незлобивый, веселый», — отметил Декориньян про себя. А вслух сказал, «Давай к нам, если муж отпустит. Комнату тебе найдем. Столоваться будешь в имении, да и с оплатой тебя не обижу». «Да куда он денется, муж-то?» Усмехнулась женщина, по-хозяйски уперев руки в бока. — Ну да, у вот такой не забалуешь. — Вот и договорились, — улыбнулся Декриньян и кликнул конюха. «Люка — Люка! Тот подошел нетвердой походкой, потер покрасневшие уши и преданно уставился на господина блестящими глазами. — Слушай, -э милздр! — выдохнул он, обдав всех присутствующих винными парами. Наклюкался уже изверг, покачал головой Декриньян. «Ну так праздник-то какой, Милстр, это же почитай...» Люка сдвинул брови, покачнулся и начал загибать пальцы, быстро сбился и махнул рукой. «Почитай, какой уже, да я на моей памяти, а я верой правдой...» Конюх от полноты чувств замотал головой, но господин жестом остановил его излияние. «Так», — приказал он, — «бери, как тебя звать-то, милая? Познакомиться мы и забыли?» «Жеральдина! Бери Жеральдину, поезжай к ней домой. Как соберется, вези в усадьбу. Я пока распоряжусь, чтобы ей комнату приготовили». «Понял, милздр!» — надул губы Люка, чуть дрогнув в коленях. «Все сделаем в лучшем виде!» Он решительно шагнул в сторону, Декриньян поймал его за шиворот, развернул по широкой дуге и мягко подтолкнул в спину. «Упряжка в той стороне!» «Я за ним присмотрю, ваша милость!» — улыбнулась Жеральдина. — Если что, я и с лошадью управлюсь. Да и его приструню, коли заортачится, не сомневайтесь. Декриньян вскочил в седло и поскакал в поместье. Арабель, наверное, уже добралась. Нужно обрадовать ее новостями.